Эпилог. Бригадный генерал Кроуфорд отложил папку с документами на диван рядом с собой. Мне они не понадобятся, — обратился он к Мари Сен-Жак, сидевшей напротив него на стуле. Я множество раз перечитывал их, пытаясь понять, где мы были неправы. Генерал, а скажите, кто такой Джейсон? Его имя — Дэвид Вэбб. Он был преуспевающим офицером иностранного отдела, специалистом по Дальнему Востоку до тех пор, пока не ушел с государственной службы пять лет назад. Почему это случилось? Отставка по соглашению. Его работа в «Медузе» исключала службу в Госдепартаменте. «Дельта» не мог садиться за стол переговоров рядом с дипломатами. Он был, как все говорят, в этой «Медузе»? Да. Я тоже там был. В это трудно поверить, — удивилась Мария. Он потерял все, что у него было. Эта работа была для него лучшим выходом. Что вы имеете в виду? Его семью? Его жена была родом из Таиланда. У них было двое детей, мальчик и девочка. Жили они неподалеку от Пномпеня, в долине Меконга. Однажды неизвестный самолет сбросил бомбы, и вся семья погибла. О, боже мой! И чей же это был самолет? Этого не удалось узнать до сегодняшнего дня. Ни Ханой, ни Сайгон не взяли на себя ответственность. С тех пор Вэб и был связан с Медузой. Он стал специалистом по самым опасным и сложным операциям. Он превратился в Дельту. Это тогда он встретил Дэнджу? Да, но чуть позже. Северный Вьетнам обещал за него большую награду, и естественно, что и среди наших людей были такие, кто не останавливался перед любой возможностью заработать. Когда Ханой узнал, что его младший брат находится в Сайгоне, то они выкрали лейтенанта Гордона Веба и послали в Сайгон информацию, что он находится в секторе Там-Квуан. Это была ловушка, в которую хотели заманить Дельту. В группе, которую он повел в танг Вуан, был двойной агент, вьетнамец, который знал район и был проводником. Де Анчжо был в этой группе на связи. Кроме этого, в группе имелся еще один двойник. Это был белый человек с темным прошлым. Но в конце концов Дельта нашел способ разоблачить их обоих. Вьетнамец сумел убежать а Белый был убит. А кем был этот человек? Марии не сводила глаз с Кроуфорда. Джейсон Борн. Он был выходцем из Сиднея, торговал оружием, наркотиками и имел массу неприятностей с полицией. В интересах Медузы было похоронить обстоятельства его смерти. Через несколько лет, когда создавался Тредстоун, Веб был отозван назад. В этот период он и присвоил себе имя Джейсон Борн. Нам казалось, что проследить всю цепочку подстановок невозможно. Он взял имя человека, который пытался продать его вьетнамцам, и которого он прикончил в секторе Тамк-Вуан. Где же он находился, когда его отсывали для участия в операции Тредстоун? Чем он занимался? Обучился в небольшом колледже в Нью-Гэмпшире. Жил весьма изолированно. Но, кроме всего этого, мисс, я хотел бы, чтобы вы поняли. Есть один вопрос, который должен быть разрешен вполне однозначно. Это приказ Белого дома. «Защита?» — произнесла она. Но в ее вопросе было только утверждение. «Да». Он должен все время жить под охраной. Сколько времени это продлится, никто не знает. Объясните поподробнее. Он единственный человек, который видел Карлоса как Карлоса. Он знает, как тот выглядит. Но это скрыто в глубинах его памяти. Из его заявления мы поняли, что Карлос хорошо известен многим людям, но никто не знает, что это именно он. В один прекрасный день его физиономия попадется на глаза Вебу, но это может произойти не скоро. Только тогда, когда он полностью осознает себя. Мари подошла к широкому окну коттеджа, выходящего на залив. Дом был окружен дюнами и охраной. Через каждые пятьдесят футов располагался человек с оружием. Мари увидела его внизу на пляже. Месяцы, проведенные в клинике, сделали свое дело. Он окреп, но ночные кошмары все еще не прекращались. Правда, с убывающей частотой. Доктор Панов надеялся на успех. Картины, которые видел он, становились все более и более отчетливыми. Их значение для него становилось все более и более понятным, даже там, где раньше были полные провалы. Что это там случилось? Он неожиданно бросился в воду и закричал, после чего выскочил на пляж. Вооруженная охрана не понимала, что ей сейчас делать. Он побежал по мокрому песку по направлению к коттеджу. Что случилось? Мари застыла, приготовившись к моменту, которого они постоянно ждали приготовилась как к неожиданным выстрелам. Он быстро прошел через дверь, учащенно дыша и стараясь не спешить. Когда он взглянул на нее, Мари удивилась, так как еще никогда не видела у него такого ясного взгляда. Наконец он заговорил очень тихо, но Мари услышала его. Меня зовут. Дэвид. Она медленно двинулась к нему навстречу. Привет, Дэвид. Конец книги. Читал Юрий Забаровский.